14.00. Выпейте один стакан томатного сока, можно добавить к нему натертый на мелкой терке чеснок. 15.00. Выпейте один стакан теплой минеральной негазированной воды. 16.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока, 1 четвертую стакана яблочного сока и 2 столовых ложки лимонного сока. 17.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока и 2 столовых ложки сока из красного болгарского перца. 18.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 19.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 20. 00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока и 2 столовых ложки сока сладкого болгарского перца. 21.00 Выпейте 1 четвертую стакана сока топинамбура, можно заменить на картофельный, и 3 столовых ложки сока из салата. 22.00 Выпейте 1 стакан огуречного сока С добавлением одной столовой ложки лимона. 23.00. Выпейте перед сном 2 стакана теплой минеральной негазированной воды. Третий день. 7.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 9.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 10.00. Съешьте завтрак из свежих фруктов или фруктового салата. 11.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 12.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 13.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 14.00. Съешьте салат из свежих овощей с обилием зелени и тертым чесноком, заправленный оливковым маслом. 15.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока. 16.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 17.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока и и 1 четвертую стакана картофельного сока. 18.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 19.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока и 1 четвертую стакана свекольного сока. 20.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока и 1 вторую стакана яблочного сока. Выпейте. 21.00. Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока и 4 столовых ложки сока из болгарского перца. 22.00. Выпейте перед сном 2 стакана теплой минеральной негазированной воды. Четвертый день. 7.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 8.00. Съешьте салат из свежих овощей с обильным количеством зелени и тертого чеснока, заправленный оливковым маслом. 9.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 10.00. Съешьте свежие фрукты. 11.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 12.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока. 13.00. Съешьте овощи, приготовленные на пару, и 1 вторую стакана томатного сока. 14.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 15.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 16.00. Съешьте свежие фрукты. 17.00. Выпейте смесь из 1-2 стакана морковного сока И 1 второй стакана яблочного сока. 18.00. Выпейте 1-4 стакана сока топинамбура. 19.00. Съешьте овощи, приготовленные на пару, добавив в них мелко нарезанную зелень и 1 зубок тертого чеснока. 20.00. Выпейте 1-2 стакана огуречного сока. 21.00. Выпейте 2 стакана теплой минеральной негазированной воды. Пятый и шестой день. 7.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 7.30. Выпейте смесь из 1 четвертой стакана томатного сока И 1 четвертой стакана свекольного сока. 8.00. Ешьте свежие фрукты в неограниченном количестве. 10.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 11.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока топинамбура. 12.00. Выпейте одну-вторую стакана огуречного сока. 13.00. Выпейте одну-четвертую стакана морковного сока. 14.00. Съешьте овощи, приготовленные на пару, добавив в них мелко нарезанную зелень и один зубок тертого чеснока. 15.00. Выпейте смесь из 1 четвертой стакана томатного сока и 1 четвертой стакана свекольного сока. 16.00. Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 17.00. Съешьте салат из свежих овощей с добавлением зелени, тертого чеснока заправленный оливковым маслом. 18.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока из топинамбура. 19.00. Выпейте 1 вторую стакана морковного сока. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 21.00. Выпейте 2 стакана теплой минеральной негазированной воды. 7 день. 7.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 7.30. Выпейте 1 стакан огуречного сока. Далее до 18 часов Можно есть свежие овощи и фрукты в неограниченном количестве. 10.00 Выпийте 1 четвертую стакана свекольного сока и 1 четвертую стакана морковного сока. 12.00 Выпейте 1 четвертую стакана огуречного сока. 14.00 Выпийте 1 четвертую стакана картофельного сока. 16.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока и 1 четвертую стакана морковного сока. 19.00. Выпейте 1 четвертую стакана огуречного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока и 2 столовых ложек сока из салата. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока и 1 четвертую стакана огуречного сока. 21.00. Выпейте 2 стакана теплой минеральной негазированной воды. После такого лечебного курса нельзя резко переходить к обычному питанию. В первый день воздержитесь от ужина, заменив его стаканом овощного сока. Очищение и лечение фруктовыми и ягодными соками. Прежде чем рассказать о пользе того или иного фрукта или сока, мне необходимо напомнить вам некоторые обязательные правила их употребления. Без выполнения этих простых требований вы не увидите того лечебного и очищающего эффекта, который они дают. Только при соблюдении этих простых правил Вы получите максимум пользы от фруктов и ягод, ощутите их целебную силу. Как употреблять фрукты, ягоды и их соки? Первое. Ешьте или пейте в виде соков только те фрукты и ягоды, которые растут в районе вашего проживания. Второе. Употребляйте их только в сезон. В противном случае вы внесете в организм хаос.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 Они зреют в южных странах, где теплый климат, поэтому обладают охлаждающими свойствами. Но зимой наш организм не нуждается в охлаждении, скорее наоборот. А эти фрукты охладят его еще больше. Третье. Фрукты и ягоды и их соки необходимо съедать до еды либо в отдельный прием пищи вечером. Если этого не соблюдать, Можно испортить пищеварение. Четвертое. Сладкие и кислые фрукты и ягоды следует употреблять отдельно. Фруктовые соки. Абрикосовый сок. Наиболее полезные сорта абрикосов – те, которые имеют крупные и желтые плоды. Абрикос остужает желудок, утоляет жажду и вызывает послабление – Сушеные абрикосы лучше перед едой вымачивать. Сок готовят из спелых плодов в период зрелости. Хорошее поливитаминное средства, содержащие соли калия и железа. Употребляют при малокровии, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваниях, сопровождающихся отеками, при беременности, а также при заболевании кожи, слизистой оболочки рта, трофических язвах голени при приемах диуретиков. Сок из айвы. Самая полезная айва имеет сладкий вкус. Она обязательно должна быть спелой. Этот фрукт обладает вяжущими свойствами, укрепляет мозг. Сок готовят из хорошо вызревших желтых плодов. Обладает вяжущим, мочегонным, кровоостанавливающим, Антисептическим и общеукрепляющим действием, употребляют при анемии, заболеваниях сердца, дыхательных путей, органов желудочно-кишечного тракта, туберкулезе, астме. Сок или мякоть из отваренных или печенных плодов хорошее средство при заболеваниях печени и как противорвотное. Принимают по одной второй или одному стакану перед едой. Грушевый сок. Наиболее ценные плоды – крупные и сладкие. Сладкая груша укрепляет сердце, а семена ее помогают при болезнях легких, укрепляют желудок. Груша вообще действует закрепляющим образом, уменьшает выделение желтой желчи, утоляет жажду, а также останавливает рвоту. Груша больше всех фруктов – пригодно для еды сушеные груши также полезны сок утоляет жажду при лихорадочных состояниях обладает обезболивающим антисептическим закрепляющим противобактериальным и противовирусным действием рекомендуют как мочегонное при мочекаменной болезни в качестве вяжущего укрепляющего жаропонижающего средства при злокачественных опухолях диареи, нефритах, циститах, как ранозаживляющие. Регулирует пищеварение, полезен при ожирении и сахарном диабете. Принимает по 1-2 или одному стакану с одной столовой ложкой меда 3 раза в день. При воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей в качестве мочегонного и дезинфицирующего средства Можно пить сок листьев груши с медом. Пропорции 1 к 1. По одной столовой ложке 3 раза в день. Внимание! Грушевый сок противопоказан при хронических запорах. Яблочный сок. Яблоко укрепляет сердце и веселит его. Кислое яблоко укрепляет желудок и помогает при дизентерии, прекращает рвоту но вредно для нервов. Если яблоко нюхать, то усилится работа мозга, оно быстро насыщает человека. Салат из яблок и проросшей пшеницы. Хорошо перемешать 2 столовых ложки проросшей пшеницы, ложку меда, ложку тертых орехов и два натертых яблока. Сок наиболее доступен и полезен. Он легко и быстро приготовляется, содержит много легко легкоусвояемого железа. В сочетании с соком красной свеклы, 170 г яблочного сока и 30 г свекольного, яблочный сок – это проверенное и верное средство против анемии. Яблочный сок можно использовать как основу, которую рекомендуется дополнять другими соками, менее приятными на вкус но полезными для организма. Виноградный сок. Наиболее полезный сорт – белый, с тонкой кожицей, сладкий. Сладкий виноград полезен при болезнях органов грудной полости, в том числе легких. Но он вызывает брожение в животе и ветры. Усиливает половую потенцию. Кожица винограда холодна и суха. Мякоть горяча и влажна а косточки – холодные и сухие. Говорят, что лучше всего для еды подходит тот виноград, который выдерживает два дня. Сок по своему составу, особенно по содержанию неорганических солей, напоминает минеральные щелочные воды, поэтому многие вполне справедливо считают виноградное лечение аналогичным минеральному лечению. Виноградный сок – Хорошо помогает при хроническом нефрите, нефрозе, туберкулезе, малокровии различного происхождения, привычных запоров атонического характера, хронических артритах, подагре, хроническом ревматизме, почечных камнях, хронических заболеваниях почек и почечных лоханок, хроническом застое желчи, растении. Внимание! Продолжительность лечения виноградным соком – 4-6 недель. Малые дозы виноградного сока составляют 2 стакана в день. От 2 до 5 стаканов – средние дозы. Более 5 – большие дозы, применяются в исключительных случаях. Рекомендуется начать с дозы 100 грамм и каждый последующий день прибавлять по 70-80 грамм с тем, чтобы к концу первой недели суточная доза равнялась приблизительно трем стаканам. Принимать в три приема и каждый раз, часа за два до приема пищи и не раньше двух часов после еды. Изюм. Вяленый виноград. Самые полезные сорта – крупные и мясистые. Изюм и настой из него уменьшает газообразование, И способствует нормальному пищеварению. Изюм полезен при всех болезнях кишечника и почек, а также мочевого пузыря. Он хорошо очищает тело и помогает при черножелчных, скопления старой желчи в области печени, болезнях, сок и из темной сливы. Выбирать лучше сливу крупную и сладкую. Темная слива имеет характерный темный, почти черный цвет. Этот вид слив обладает мягкими слабительными свойствами. Сок из темной сливы, а также сама ягода способствуют пищеварению. От запоров рекомендуется пить по одному стакану сливового сока утром натощак и вечером перед сном. Японские приверженцы макробиотики консервируют сливы в солевом растворе. В этом случае соль придает сливе свойства, стимулирующие выделение желчи. Эти соленые сливы, по-японски умибоси, прекрасно очищают весь желудочно-кишечный тракт. Рецепт приготовления слив умебоси. Стеклянные банки слоями укладывают сырые ягоды прокладываются листьями хрена и тертым корнем хрена с солью. Сливы выдерживаются 3 года, после чего становятся пригодными для употребления. Их можно добавлять в салаты, что придает кушаньям особый вкус. Сок из светлой сливы. Светлая слива обычно имеет желтый цвет. Лучше всего использовать спелые ягоды, которые имеют выраженный сладкий вкус и вяжущие свойства. Светлые сорта слив дают меньший слабительный эффект, чем темные сливы, зато они обладают противорвотными свойствами. А сок из светлой сливы вылечивает зуд и экзему. Его нужно использовать в виде компрессов на кожу, а также принимать по одному стакану два раза в день перед едой. Сок из свежего инжира. Лучшим сортом является инжир белого цвета, легко очищаемый от кожицы, затем красный и черный. Вкус сладкий. Инжир легко переваривается в желудке. Он утоляет жажду, вызванную избытком слизи. Полезен при болезнях почек и мочевого пузыря. Очищает мочевые пути от песка. Избыток инжира вызывает ветры в полости толстого кишечника и вреден для желудка. Сок инжира помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при тромбах сосудов, больным с венозной недостаточностью, при малокровии, улучшает пищеварение, легко слабит, гонит мочу и пот. Сок готовят из спелых плодов, которые протирают через металлическое сито. Затем разводят водой в пропорции 2 к 1 и отжимают через несколько слоев марли. Пить по 1-2 стакана сока с 1 столовой ложкой меда. При болезнях почек и мочевыводящих путей, при гастрите, запорах, выпивают 1-2 стакана сока 2 4 раза в день. Наружно применяют разрезанный инжир и сок инжира в виде примочек при нарывах, флюсах и других заболеваниях. Внимание! Не использовать инжир при подагре и сахарном диабете. Сушеный инжир. В таком виде инжир усиливает моторику кишечника и способствует лучшему перевариванию пищи. Он полезен при болях поясницы. Если его употреблять с мятой, чабером и тимьяном, то очистятся мочевой пузырь и почки. Сок из черешни и вишни. Сладкие сорта этих ягод стимулируют выработку желчи, вызывают послабление. Терпкий сорт обладает противоположным действием. Кислые сорта утоляют жажду, а также закрепляют. Свежая черешня вызывает понос, а сушеная, наоборот, закрепляет. Сок черешни обладает тонизирующим и вяжущим свойствами, улучшает пищеварение, в особенности при запорах, полезен при ревматических заболеваниях. Для улучшения вкуса в сок можно добавить меда. Сок вишни обладает антисептическим и мягким слабительным эффектом, при хронических запорах, улучшает аппетит, рекомендуется при малокровии, как отхаркивающее при воспалительных болезнях дыхательных путей. При лихорадочных состояниях сок, разведенный прохладной талой водой один к одному, хорошо утоляет жажду, понижает температуру. Внимание! Не рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока, склонности к поносу при сахарном диабете, ожирении, воспалительных хронических процессах в легких, при язвенной болезни желудка. Гранатовый сок обладает укрепляющим действием, способствует образованию красных кровяных телец, помогает при сердцебиении и смягчает горло. Сок сладких сортов граната является натуральным поливитаминным продуктом. Его используют как общеукрепляющее средство при истощении, малокровии, атеросклерозе, бронхиальной астме, ангине, облучении, респираторных инфекциях, малярии, асците, желтухе, ожогах и дерматозах. Сладкий сок применяют после инфекционных заболеваний и операций, при желудочно-кишечных расстройствах, почечных коликах. Кислый сок при сахарном диабете улучшает функцию поджелудочной железы. Сгущенный сок принимаются для улучшения аппетита, при цинге – как закрепляющее, жаропонижающее и жаждоутоляющее средство, при геморрое – как ранозаживляющее, при сахарном диабете – как стимулирующее пищеварение. Назначает по 1-2 либо одному стакану с одной столовой ложкой меда три раза в день. Наружно употребляет при ожогах, конъюктивитах. Внимание! Противопоказан при язвенной болезни желудка гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока. Лимонный сок. Лимон укрепляет желудок и способствует перевариванию пищи употребляют как глистогонное средство, его запах помогает при отравлении ядами. Для лечебных целей лучше всего подходят тонкокожие плоды, содержащие большое количество сока, нежели толстокожие. При этом надо помнить, что свежий лимонный сок очень быстро окисляется под влиянием воздуха и света, поэтому необходимо принять за правило Для каждого отдельного приема выжимать свежий сок. Сами лимоны можно заготовлять заранее, так как для курса лимонного лечения необходимо много плодов. Обычно для лечения запущенных и хронических болезней необходимо около 200 лимонов. Начинает с 5 лимонов, 1 стакан сока. И затем с каждым днем количество это увеличивается, пока не достигнет 25 лимонов, 5 стаканов сока в день. Далее 4 дня необходимо держаться на этой дозе и потом постепенно уменьшать ее до первоначального количества, то есть до 5 лимонов. Курс 12 дней. На первый взгляд такое количество лимонного сока может показаться колоссальным. На самом деле большинство людей без проблем проходят курс лечения. Если под влиянием такого количества лимонного сока вы будете испытывать дискомфорт в желудке, то нужно на время сделать перерыв, чтобы дать возможность пищеварительной системе адаптироваться к такому питанию. Лечение подагры и ревматизма должно быть подразделено на два периода. Первый – это лечение во время приступа болезни, где все направлено на уничтожение ее симптомов. И второй – Это восстановление нормального состояния крови. Внимание! При рассасывании желчных и мочевых камней лимонным соком следует пройти курс лечения без малейших отступлений от его предписаний. Персиковый сок. Лучшим персиком является тот, косточки которого легко отделяются от мякоти. Сок готовят из свежих спелых плодов. Используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, почек. Он усиливает выделение пищеварительных соков, что способствует хорошему пищеварению. Сок из свежих листьев по 3-5 грамм в день принимают при гастритах, энтеритах, склеродермии, как слабительное и противоглистное средство. Сок цветков употребляют как мочегонное, И слабительное средство сок плодов употребляет по 1 2 одному стакану 2-3 раза в день за полчаса до еды внимание не рекомендуется при сахарном диабете ожирении грейпфрутовый сок предполагают что это гибрид апельсина и шдока разновидность лимона который был выведен в индии Вкус грейпфрута сладковато-вяжущий или сладковато-горький. Он улучшает работу кишечника, понижает кровяное давление, нормализует работу печени, восстанавливает силы организма. Вся горечь грейпфрута сосредоточена в перегородках между дольками. Сок возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, оказывает общеукрепляющее и тонизирующие действие в особенности при инфекционных заболеваниях, и может применяться как восстанавливающие силы средства после операции. Рекомендуется при отсутствии аппетита, нарушении процесса пищеварения. Обладает антисклеротическими свойствами, полезен после физического и умственного переутомления, при слабой перистальтике и гипертонической болезни. Назначает по 1,4 стакана с 1 столовой ложкой меда за полчаса до еды. При бессоннице – полстакана на ночь. Внимание! Не рекомендуется при язвенной болезни желудка. Апельсиновые и мандариновые соки. Сок используют для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза, в особенности весеннего в послеоперационный период, во время инфекционных заболеваний. Хорошо утоляет жажду, обладает легким тонизирующим действием, способствует улучшению обмена веществ. Сок с медом полезен при подагре, мочекислом диатезе, вялости перистальтики кишечника и хронических запорах, гастритах. Как все цитрусовые, может вызывать аллергию. Принимают по 1 третьей стакана, но не более одного стакана в день. В некоторых случаях можно с 1 столовой ложкой меда. Мед добавляют перед приемом. Внимание! Сок противопоказан в период обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического энтероколита и панкреатита, гастрита, с повышенной секреторной активностью, страдающим этими заболеваниями, можно включать в рацион сок лишь в период ремиссии и в разбавленном виде. Все цитрусовые, особенно мандарины, обладают противогрибковым действием. Так, многократное втирание сока дольки мандарина излечивает участки кожи, пораженные грибком, цукатами заедают отвары и трав. Приготовление цукатов. Подсушенные корки апельсина или мандарина отмачивают в течение трех дней, меняя воду несколько раз, чтобы избавиться от горечи. Затем их отваривают с сахаром на медленном огне в течение 30 минут. На 500 грамм сахара 1 стакан воды. Земляничный и клубничный сок Свежий сок из листьев и плодов используют при малокровии, растении в качестве тонизирующего, ранозаживляющего, противовоспалительного, вяжущего, диуретического, желчегонного средства, при гастритах, ревматизме, авитаминозе, рахите, экземе, кожных сыпях, атеросклерозе, язвенном гингивите и стоматите. Принимать по 4 6 столовых ложек в день. Сок плодов пьют при гипертонической и язвенной болезни, для пробуждения аппетита, при маточных кровотечениях, геморрое, в качестве болеутоляющего, при желчекаменной болезни, натощак 100 грамм, как антисептическое и антибактериальное средство для удаления угрей, пигментных пятен, как противоглистные. Сок надземных частей цветков и плодов употребляют при бессоннице, простудных заболеваниях, сахарном диабете, фиброме матки, туберкулезе легких, бронхиальной астме, мочекаменной болезни, подагре. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Сок цветков пьют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Принимать около 50 капель 3 раза в день – до еды. Сок листьев используют в качестве общеукрепляющего, спазмолитического средства при невростении, лейкозах, энурезе, полиминареи, раке гортани. Принимать по одному стакану 3-4 раза в день до еды в подогретом виде. Ту же дозу в течение месяца с одновременными ванночками и аппликациями к больному месту принимают при красном плоском лишае. Сок плодов клубники применяют для рассасывания зубного камня, сок листьев, как отхаркивающие, сок корневищ при гонорее. Другие лечебные свойства, как и у земляники лесной. Черника и черничный сок. Имеют вяжущий вкус и обладают прекрасными вяжущими свойствами – что особенно хорошо при поносах и других заболеваниях кишечника. Черника улучшает зрение, значительно усиливает его остроту и расширяет поле зрения, снижает усталость глаз, ускоряет обновление сетчатой оболочки. Обладая вяжущим действием при расстройствах кишечника, черника в то же время лечит и хронические запоры, приводя в норму перистальтику кишечника. При поносах необходимо принимать по 50-100 грамм свежих ягод в день или настой из них. 4 столовых ложки сухих плодов настаивать на одном стакане воды в течение 8 часов. Это суточная доза. Горячий настой черники. Хорошо помогает при сахарном диабете. Пить в течение года. Возьмите 2 чайные ложки измельченных ягод и заварите стаканом кипятка. Выпейте перед завтраком или обедом, один раз в день. При приеме свежих ягод черники в большом количестве достигаются хорошие результаты в лечении подагры, ревматизма. Народная медицина рекомендует употреблять ягоды черники в смеси с ягодами земляники. Для этого весь земляничный период, продолжающийся обычно около трех недель, Больные хроническим расстройством кишечника, катаром желудка и больные малокровием вместе с черникой едят и землянику. Крыжовник и сок из крыжовника. Отвар крыжовника усиливает мочеотделение, образование желчи, освежает организм, ослабляет боли в кишечнике и послабляет. Незрелый крыжовник обладает еще одним свойством – сохранять эластичность стенок кровеносных сосудов. Такой крыжовник лучше всего настаивать, как лечебные травы и плоды, а не варить. Для настоя берут одну-две столовые ложки ягод, заливают горячей водой один стакан и парят без кипения 10 минут. Настой подслащивают медом. И выпивают в течение дня вместо обычного питья. Сок получают из спелых крупных ягод, протертых несколько раз с водой, в пропорции 1 к 2. Этот сок благотворно влияет на обмен веществ. Полезен как легкое слабительное при хронических запорах. Употребляют как желчегонное и мочегонное средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Полезен в особенности с медом, при малокровии, частых кровоизлияниях, кожных заболеваниях. Способствует выведению из организма солей тяжелых и радиоактивных металлов. Применяют как диуретическое средство, а также при нарушении обмена веществ и ожирений, по 1-3-1-2 стакана с 1 столовой ложкой меда до еды. Малина и малиновый сок. Обладает вяжущим, жаропонижающим свойствами. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Отвар малины употребляют даже от опьянения. В зимнее время малину используют так. Одну-две чайных ложки сушеных ягод заваривают стаканом кипятка. Пьют в горячем виде при простудах. После приема такого чая необходимо лечь в постель и хорошенько пропотеть. Для получения сока малины пригодны спелые ягоды. Сок с медом или сироп ягод малины рекомендуют пожилым, ослабленным людям. Хорошо употреблять его при малокровии, для улучшения работы сердца. Полезен он при болях в желудке и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Принимают по 2-3 ложки с одной столовой ложкой меда После еды лучше с чаем. Употребляют при простудных заболеваниях как жаропонижающее и потогонное средство с медом и чаем для повышения сопротивляемости организма к инфекциям при прогрессирующем атеросклерозе. При отсутствии аппетита, а также больным сахарным диабетом, 1,4-1,3 стакана сока или сока пополам с водой за полчаса до еды. Сок листьев проявляет противовоспалительные и вяжущие свойства. Используется как полоскание для горла, а также в виде примочек и протираний при угревой болезни. При кожных сыпях различного происхождения рекомендуется мазь из одной части свежеприготовленного сока и четырех частей свежего сливочного масла. Равная смесь сока со смальцем Хорошее противомозольное средство. Внимание! Не рекомендуется при подагре, некоторых заболеваниях почек. Может вызвать аллергическую реакцию в виде зуда, отечности, кожных высыпаний. Ежевика и ежевичный сок. Обладает такими же свойствами, как и малина. Зрелые ягоды – легкое слабительное средство, а перезрелые – закрепляют. Ягоды и настой из них оказывают общеукрепляющее и успокаивающее действие. Сок плодов употребляют при лихорадочных состояниях, как лечебно-профилактическое средство от анемии, эффективное средство при трахеите, бронхите, ангине, фарингите, хорошее успокаивающее, общеукрепляющее средство, особенно в период климакса, а также для утоления жажды. Сок плодов и листьев используют также при гинекологических заболеваниях, при калитах, диареи, дизентерии – 1-2 стакана. Сок корней назначают как мочегонное и противовоспалительное средство при асците, болезнях печени и калитах, геморроидальных кровотечениях – 50-100 грамм. Принимают по 1-2 одному стакану сока с одной столовой ложкой меда до еды три раза в день. Черная смородина и смородиновый сок. Это кладовая витаминов. Водный настой ягод обладает патогонным, мочегонным и противопоносным действием. Антисептические свойства смородины очень высоки. Сок ее, разбавленный водой, используют для полоскания при ангинах, а сок с медом хорошо помогает при сильном кашле. Если использовать черную смородину как витаминное средство, то свежие ягоды, одну столовую ложку, заварить одним стаканом кипятка, настаивать 1-2 часа и пить по 1-2 стакана 2-3 раза в день. Для патогонного, мочегонного и противопоносного эффекта нужно 20 ягод упаривать на медленном огне 30 минут в одном стакане воды, не доводя до кипения, остудить, принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Лучше всего заготовлять черную смородину в умалированной или стеклянной посуде с медом. При этом почти не теряются ее целебные свойства. Это правило касается и других ягод. Соком и сиропом на сахаре лечат болезни горла, хрипоту, коклюш, язву желудка и другие расстройства желудка и болезни кишечника. Некоторые смешивают поровну сок из ягод черной смородины с соком из плодов шиповника. Красная смородина и сок из нее обладает жаропонижающим и патогонным действием. Прекрасное поливитаминное средство, хотя и уступает черной смородине. Кислые сорта смородины можно настаивать с медом, но не варить и не кипятить. Благодаря кислому вкусу и пектиновым веществам она связывает и выводит из организма кишечные токсины, очищает кишечник. Ее сок выводит мочекислые соли. Клюква и клюквенный сок. Свойства. Мочегонные, жаропонижающие, утоляющие и бактерицидные. Клюква стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кровь. С этой целью клюкву употребляют до еды по 50-100 грамм. Можно использовать морс. Один стакан клюквы – Размять в теплой воде и пить в течение дня. Клюква хорошо сохраняется в холодильнике и в нужный момент легко приготовить клюквенный напиток. Один стакан клюквы размять, залить одним литром воды. 3-5 минут прокипятить, добавить 2 столовые ложки меда, настаивать 1-2 часа, процедить. Сок отжимают начиная с сентября, пока идет сбор ягод. Сок клюквы полезен при гриппозном состоянии, различных инфекционных заболеваниях, в том числе и мочеполовых, ангине, гипертонической болезни в послеоперационный период. Предупреждает образование камней в почках. Урсоловая кислота клюквы оказывает мочегонное действие, Полезно при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, при ревматизме и малярии. Проявляет жаропонижающий эффект при лихорадочных состояниях, хорошо утоляет жажду. Хорошо сочетается клюквенный сок с настоем шиповника. Сок с медом пропорции 1 к 1 полезен при бронхите с кашлем и ангине. Клюквенный сок назначает при гинекологических воспалительных заболеваниях, туберкулезе легких, малокровии, головной боли, атеросклерозе. Он улучшает аппетит, способствует усвоению пищи, усиливает выделение желудочного и панкреатического сока. Соком клюквы успешно лечат гастрит с пониженной кислотностью, воспаление поджелудочной железы. Дозировка выбирается индивидуально. Наружно соком протирают пролежни, применяют для удаления пигментации на лице и шее. Внимание! Клюква и клюквенный сок противопоказаны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Брусника и брусничный сок. По своим свойствам она близка к клюкве. Ее ягоды применяются при подагре, артритах. Для этого ягоды-брусники едят в сезон в свежем виде по стакану ежедневно. Она обладает бактерицидным и противоцинготным действием, помогает при пониженной кислотности желудка. Брусничная вода обладает слабительными свойствами. Можно приготовить бруснику в собственном соку. Насыпать ягоды слоем 10 см, утрамбовать деревянным пестиком, До появления сока. Затем насыпать такой же слой, не утрамбовывая. Потом слой раздавленных ягод. Сверху положите гнет. Хранить следует в холодильнике. В замороженном виде брусника хорошо сохраняется до весны. Сок брусники – хорошее общеукрепляющее и тонизирующее средство при лихорадке, простудных заболеваниях, малярии, кори, диабете. Принимают при гастритах с пониженной кислотностью, артритах обменного происхождения, ревматизме, подагре. Обладает сильным мочегонным действием, почему и полезен при заболеваниях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря, гипертонии, отравлениях, диатезах. В народе его используют для лечения рака кожи и опухолей желудка принимает по 1 второй стакана сока с одной столовой ложкой меда 3 раза в день. Калина и калиновый сок. Вкус горький, но после заморозков в значительной степени смягчается. Калина содержит множество ценных веществ. Она обладает общеукрепляющими свойствами, помогает при неврозах, спазмов сосудов, гипертонии. Отвар ягод с медом рекомендуется при упорном простудном кашле и особенно при осиплости голоса. Сок отжимают из подвергнутых тепловой обработке и протертых вызревших плодов. Он способствует заживлению язв, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, оказывает обезболивающее действие, Действует успокаивающе на центральную нервную систему, обладает спазмолитическим действием. Применяют в качестве противолихорадочного, патогонного, витаминного, легкого послабляющего и дезинфицирующего средства при колитах, атонических запорах. Рекомендуют при полинозах желудка и кишечника, в качестве профилактики онкологии и при болезнях печени. При гипертонической болезни, климатерических неврозах, истерии, эпилепсии, астенических состояниях используют как общеукрепляющее средство, стимулирующее работу сердца, как противокашлевое при коклюше для профилактики самопроизвольных абортов. Принимают по 1 третьей 1 четвертой стакана сока с медом в пропорции 1 к 2. 3-4 раза в день до еды. Сок цветков с медом в пропорции один к одному полезно принимать по одной чайной ложке 3-4 раза в день до еды, при гастритах, болезненных менструациях, золотухе кожных сыпях. Рябина красная и рябиновый сок. является общеукрепляющим желчегонным средством. По содержанию каротина рябина превосходит даже морковь. Прекрасно сочетается с шиповником в напитке. Одну столовую ложку ягод заваривают одним стаканом кипятка. Настаивают 4 часа, пьют по полстакана 2-3 раза в день до еды. Хорошо насушить побольше рябины в открытой духовке при температуре 70 градусов. 75 градусов, или на воздухе в благоприятную погоду. Такую рябину можно заваривать как чай вместе с травами, а можно измельчить в порошок, который добавлять в каши и блюдо из овощей. Рябина черноплодная, обладает сосудорасширяющими свойствами. Принимать по 50 грамм сока на прием 3 раза за полчаса до еды В течение 10-30 дней или по 100 грамм плодов 3 раза в день. Сок и плоды хранят при температуре 3-5 градусов в темном месте. Сок отжимают из зрелых плодов. Способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. Рекомендуется при гломерулонефрите геморрагическом диатезе. Эффективное средство для профилактики атеросклероза, П-витаминной недостаточности, тиреотоксикоза. Сок черноплодной рябины рекомендуется страдающим гипертонической болезнью первой и второй степени. Прием. 50 грамм сока с одной столовой ложкой меда три раза в день. Курс лечения от 10 до 30 дней. Внимание! Противопоказаниями для приема черноплодной рябины и ее сока являются повышенная свертываемость крови, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью. Облепиха и облепиховый сок. Ягоды облепихи имеют кислый вкус, хорошо очищают, промывают и укрепляют организм. Поздней осенью, в сезон, очень полезно пить сок этих ягод. Так как он очень концентрирован, нужно разводить его кипяченой водой и добавлять мед. Например, на 3 стакана сока берется 50 грамм меда, 1 стакан кипяченой воды, полстакана отвара мяты по вкусу. Все это перемешать и оставить на 2 часа в холодильнике. Сок из листьев и плодов назначают как витаминный напиток при гипо- и авитаминозах, при некоторых заболеваниях желудка, в качестве средства, укрепляющего волосы при облысении, при одновременном втирании сока в кожу головы. Принимают по полстакана сока с одной столовой ложкой меда три раза в день до еды. Наружно сок облепихи используют при лечении заболеваний. Очистительные взвары. А теперь вспомним старинные русские напитки – взвары. В них ГП Малахов тоже является крупным специалистом. Что же такое взвары? Они очень похожи на компоты, только готовятся немного по-другому. Очистительный взвар по Малахову. Возьмите 100 грамм чернослива Залейте кипятком. Затем настаивайте в течение ночи. Утром пить как чай. Разбухшие ягоды съесть. Это увеличивает объем пищевой массы, а лишняя вода из организма выводится. Чернослив способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Взвар для очищения почек. ГП Малахов называет его «старинный взвар для невест» потому что в старинные времена с его помощью невест готовили к свадьбе. Их поили этим взваром в течение недели, чтобы из организма вышла вся лишняя вода вместе со шлаками, и девушка стала стройной и свежей. На один прием возьмите две чайные ложки петрушки и залейте стаканом кипятка. Настаиваете 20 минут. Выпейте. Принимаете три раза в день, В течение недели. Внимание принимать не более двух недель. Можно эти два взвара чередовать, но оба вместе пить категорически нельзя. слишком большая нагрузка для почек.